«Пора нам, Варварушка, налаживаться, путя не близкая. Давай, с е м а х а до свиданница. Теперь на Ивана Постного у вас в межевом буду». «Эх, в раннейшую-то пору, на этого самого Ивана Тощего сама Тура, -то, Симаха, сказывает, маслом текла. Вот сколь его было». «Мужики пудами сбывали, да и сами мастера поговеть». А с Ивана Постова начнут и до Рождества с коромным отрыгают. И то надо взять в толк, у поста, не у моста можно и объехать. А по сытым-то деревням с е м а х а то-то любо проехать. Торговля, веселье, песни, смех. Смех не грех, а и грех так малей всех. Значит, и вышло, приведет Господь, повидимся. На прощание с е м ё н помог Варваре затянуть супонь на хомуте и с унылым покорством признался. — У меня теперь вся жизнь отемнела. На душе такое, будто незнаемо сорвался в яму и всему конец. Лучше бы и не встречаться вовсе, а жить, да и жить н а д е ж д ы Как мне хорошо-то было. — Крылья в сене не складывай. Вы, парни, но не пошли совсем какие-то убитые. Марий, крикнула Варя, выезжай, говорю, выезжай первым. Из базарной сутолки свои подводы они повели под узцы, и с е м ё н очень скоро потерял их из виду. Пока ехали городом на людях, Варя могла крепиться. Но как только оказались на бесконечной пустынной дороге, Залилась слезами и плакала до ознобной слабости. Она мучилась тем, что не подала с е м ё н у никакой надежды. И почему поступила именно так, не могла объяснить. Потом она постепенно успокоилась и стала вспоминать слово за словом все, что сказал ей с е м ё н Но особенно тронула Варю и его последнее признание. «Лучше бы и не встречаться вовсе», а жить и жить надеждой. Как мне хорошо было. Да нет, я не ослышалась. Жить бы, говорит, и жить надеждой. Боже милостивый, ведь он же высказал мою душу. Значит, стучится ко мне судьба и не отречься от нее, не откреститься. Ведь ждала я ее, молилась ей, и все она испугала во мне. Глава 17 Сано Коптев метался по базару, как угорелый, и все-таки за день не управился со своими делами. «Выходит, остаюсь ночевкой», — огорошил он Семена, и тот, усевшись верхом накупленного челка, минуя город, выехал на Верхотурскую дорогу. Но без седла охлюбкой не вытерпел и половины пути. спешился и повел лошадь в поводу. По дороге его то и дело обгоняли п о р о ж н и к и и подхмеленные в городе мужички беззлобно шутили над ним, звали и давали место с собой, но с е м ё н отказывался, потому как легче горевалось ему в одиночку. Печалил его не Варварин ответ «нет», а нелепость своего поступка. Он знал, что завтра ему будет легче, А еще через день-два хозяйственной з а б о т ы захлестнут его горькую слабость, которой он поддался как мальчишка, и если вспомнит когда-нибудь, то с неизменным стыдом за себя. Ну и что бы вышло в самом деле, согласись она, позор и обман. Позор и обман. Надо же помочь устроить судьбу Петра. А я бы вдруг удумал свое сватовство. Вот смеху-то наделали бы на всю округу. Огородовым враз приспичило. Позор. А для Варвары выходил прямой обман. Что бы мог он обещать девушке, увлеченной им, когда сам он бесправный и нищий? Нет, нет, пока не подниму хозяйство, всякую женитьбу надо выбросить из головы. Надо ж и вот навязалась чепуха какая. Но хорошо, что все кончилось, и теперь поскорее забыть. Домой пришел близко к полуночи. Окна избы необычно поздно светились. «Значит, не спят, ждут», — подумал с е м ё н отрешаясь от прежних, надоевших ему мыслей. «Наконец дома. Забыть и забыть».